Глава пятая. Когда Риша вышла на балкон, Таисия уже сидела за персональным столиком. Сопровождавший Ришу официант поклонился и тихо сказал, что скоро вернется принять у них заказ. Таисия, как обычно, сидела так, чтобы занять как можно больше места. Одну руку положила на перила террасы, а ногу вытянула под столом. Стоило ей повернуться к Рише, Улыбка сразу превратилась в зевок. «Утро доброе!» Не очень внятно поздоровалась она. «Не рановато ли для встреч?» Риша села напротив нее и посмотрела на серое небо. Было действительно рано, но она не хотела, чтобы кто-нибудь увидел их вместе. К тому же она по опыту знала, что за серьезным разговором лучше скармливать Таисии что-нибудь вкусное. Кафе «Дафна» располагалась в одном из самых богатых районов города, поблизости от Костяного дворца. Столики на улице уже были заняты людьми, которые хотели пусть и дорого, но зато неспешно и с комфортом позавтракать. В витринах магазинов начали раздвигать шторы. Где-то неподалеку закатил истерику ребенок. Глядя на эту картину, трудно было даже представить, что в их город закрадывается настоящая угроза или что земли за их стенами начинают медленно умирать. «Плохо сплю после дня осеннего равноденствия», сказала Риша, раскладывая на коленях белую льняную салфетку. «Уже несколько часов на ногах». Таися хмыкнула. Она хорошо понимала, почему Риша пригласила ее в это кафе. Обычно при серьезном настрое она хмурилась и была молчалива но сейчас просто нервно постукивала пальцами по перилам балкона и перекладывала с места на место столовые приборы. «Ты как?» — спросила Риша, в надежде, что ее вопрос немного расслабит Таисию. «Ровно так, как и следовало ожидать», — расплывчато ответила Таисия. «Во всяком случае, получше твоего». Риша закатила глаза, но приободрилась, услышав смех Таисии. «Расскажи, что тебя беспокоит?» Риша собралась ответить, но тут к ним подошел официант. Быстро сделали заказ. Риша — яйцо-кокот. Таисия — тарелку с печеньем ассорти и кофе. Когда официант ушел, Риша подалась вперед и, понизив голос, сказала, «Меня беспокоит, что у Прилата могут быть скрытые мотивы» что он не просто так гарантирует заклинателям убежище. Она вспомнила человека в маске черепи и не в первый раз пожалела, что стражники не смогли его поймать. Возможно, он просто хочет узнать, что они замышляют, и только потом избрать для них наказание. Но послушать его так он вообще не хочет, чтобы они понесли наказание за содеянное. Риша поправила серебряный браслет на запястье, как будто их перезвон мог снять ее тревожность. Кто знает, на что еще способны эти заклинатели? Что, если они способны оживлять мертвых? Как мы? Зачем им останавливаться? Что если... Тут она заговорила еще тише. Что если они вызывают демонов? Вот теперь Таисия нахмурилась. «Ри, не гони так. Ты сказала нам...» что они на данный момент способны только вселить духов скелет, так? Тут и об армии думать смешно, не говоря уже о каком-нибудь там демоне. Риша поднесла палец к губам, подоспел заказ. Таисия, совсем как Данте, изобразила на лице улыбку и поблагодарила официанта, а Риша с унылым видом уставилась на свою тарелку. «Ты спешишь с выводами», сказала Таисия, когда они снова остались одни и отпила маленький глоток кофе. «Может быть, все не так плохо?» Риша взяла тост и обмакнула его в яйцо-какот. «Но есть так и не стало. В смысле не так плохо?» «Может...» Таисия закусила нижнюю губу. «Заклинатели пытаются сделать что-то полезное?» «Что?» Риша выронила тост. «Полезное?» «Разрушая дома...» «Воруя тела, причиняя вред горожанам?» «Они пробуют!» От того, как Таися это сказала, у Риши появилось ощущение, будто она что-то скрывает. Лезаро не хочет выносить приговор, пока не узнает, над чем именно они экспериментируют. «Я думала, после того, что они устроили возле дворца, все вопросы отпали». «Может, и так», — Таися с задумчивым видом Посмотрела на свою чашку с кофе, к печенью она даже не притронулась. «В любом случае, удобнее говорить, что людям все это не нравится. И я понимаю, почему тебе это не нравится. А тебе нравится? Я этого не говорила». Риша тяжело вздохнула. «Я хотела поговорить с Прилатом, но отец сказал, что не стоит. Сказал, что король установит за ним наблюдение, и если кого-то из Вакара с ним увидят, то это бросит тень подозрения на весь наш дом. Таисия хмыкнула. «И ваши претензии на трон? Серьезно пошатнуться? Даже для дочерей?» Риша не могла понять, почему после этих слов почувствовала себя неловко, ведь, по идее, она должна была гордиться своим статусом наследницы. «Дома должны работать вместе, а не друг против друга», сказала Таисия. Они уже работают вместе. Мы, по крайней мере, точно. Но не так, как следовало бы. Главы домов ненавидят друг друга. Для них собственные дети — что-то вроде места блюстителей трона. Тут Таисия вспомнила, что Риша — одна из наследниц, и добавила «Извини». А Риша постаралась выкинуть из головы воспоминания о брачном союзе, который ей предлагала мать. «Даже если так, наш долг — служить королю!» Таисия открыла рот и сразу закрыла. Солнце начало пробиваться сквозь облака, но вокруг нее все равно возникла какая-то серая дымка. «Да, конечно», — пробормотала Таисия. «А ты, как я погляжу, самое, что ни на есть верно подданное!» Но на комплимент это не было похоже. «Скорее, наоборот». Когда Таисия вернулась на виллу, обеденный стол из красного дерева в столовой уже согрели солнечные лучи. Елена, мать Таисии, завтракала и одновременно посматривала новости в сплетнике. Увидев дочь, отложила сплетник, а та бухнулась на свое обычное место за столом. «И где ты была в такую тарань?» строго спросила Елена. Ее черные волосы были убраны в низкий пучок на затылке. Золотые серьги так и сверкали на фоне темно-коричневой кожи. Решила, будет неплохо немного прогуляться, кровь разогнать, почувствовать себя живой, пока бродячие духи не взялись за свое. Мать попыталась испепелить ее взглядом, но Таисе это даже понравилось. Она взяла дольку дыни и откусила кусочек, а потом, хотя уже позавтракала с Ришей, Положила себе на тарелку вареные в смятку яйца, помидоры с зеленью и сдобную булочку, присыпанную корицей и сахаром. В такой ранний час ты обычно не богохульствуешь, заметила Елена и вернулась к сплетнику. В сплетниках, которые распространялись по городу, печатались самые сочные новости Нексуса. Ухоженная до кончиков ногтей Елена, с ее гордой осанкой была полной противоположностью тем, о ком в них писали. «После речи Прилата в благородных домах только об этом и говорят», спустя какое-то время сказала она и, вздохнув, отложила сплетник. «Эти еретики похитили недавно почившего мужа Донны Бланки». «Ты хочешь сказать ее пятого мужа?» Таисе? Я тебя умоляю. Это событие весьма потрясло бедную женщину. Елена покачала головой. Говорят, его тело обнаружили на парадном крыльце особняка со сломанной шеей. Учитывая, что он умер от инфаркта, это более чем странно. Таисия нахмурилась и мысленно вернулась к разговору с Ришей. Ее подруга, была очень обеспокоена из-за того, что уже натворили заклинатели и из-за того, что они еще способны натворить. Вспомнила о мастерской Данте и о его бесконечных неудачных попытках вызвать богов. Риша была права. Тут было из-за чего волноваться. «Думаешь, Фредди отменит грядущее празднество из-за того, что произошло на последнем?» спросила Таисия и откусила кусочек от сдобной булочки. «Не называй его так», — строго сказала Елена. «Он твой король, и, конечно, он ничего не отменит. Ночь богов — это слишком важно, чтобы ее отменять». «Еще бы! Разве какой-то восставший заклинатель может послужить помехой для пиршества?» В столовую, почти бесшумно ступая, вошла младшая сестра Таисии. Они обе уродились в мать. Смуглые и стройные, Вот только Брайли была хрупкой, а Таисия в отца, высокой и широкоплечий. А еще Брайли унаследовала от Елены манеры и грациозность. Таисия подозревала, что поэтому ее младшая сестра и была любимицей матери. Брайли поцеловала мать в щеку, села за стол и положила себе на тарелку фрукты и сыр. Доброе утро, Би! Таисия подалась вперед. И тебе. Сдержанно ответила Брайли. Елена вопрошающе посмотрела на Таисию. Та в ответ пожала плечами. В столовую вошел отец. В этот день на нем были темно-синие панталоны, камзол и накидка, которую, тут Таисия не сомневалась, подобрала ему Елена. Если бы отец одевался на свой вкус, он бы в мешковине ходил и думал, что это очень стильно и богато. «Доброе утро, мои голубки!» Кормин поцеловал всех в щеки, так что при этом они почувствовали, что он уже как минимум день не брился. Кормин Ластрайдер по рождению Кормин Лоренца, происходил из благородного семейства Нексуса. Из трех претендентов на звание супруга Елена выбрала его, и все благодаря доброму нраву и легкому обхождению. «Так рано уходишь?» спросила Елена. Ее фамильяр Скользнул по столу кабрикосовому джему. Встреча с его величеством только после полудня. Я помню. Сейчас иду на конференцию с гильдией западных купцов. Их несколько волнует, как вести дела теперь, после того заявления. Кормен откашлялся. Не беспокойся, я разберусь с их жалобами. Помолись Никсу, чтобы я вернулся с двумя ушами. Уверена? У Никса и без твоих ушей забот хватает. Если немного подождешь, Таисия составит тебе компанию». Таисия чуть кофе не поперхнулась. Чем встретиться с Доном Хермином, она бы скорее прыгнула в пасть к акуле. Да еще она должна выйти замуж за его любого сына, при том, что однажды сбежала с вечеринки, чтобы целоваться с его дочерью. Я планировала просмотреть письма министра торговли по ритве. Как можно спокойнее, сказала Таисия. Они там нервничают из-за своих каменоломен, так что пока я занята составлением ответа, чтобы договориться о сделке насчет наших угольных кристаллов. Хорошо. Елена поджала губы и кивнула. Но по возвращении из дворца я хочу увидеть результат. Так и будет. Я серьезно. К концу дня, а не к концу недели. «Мама, в чем дело? Ты как будто мне не доверяешь. Думаешь, я настолько ничтожна, что не справлюсь с бумажной работой?» Таисия улыбнулась, вернее, показала зубы. Она хорошо знала, как больнее уколоть Елену и давно решила стать громоотводом для материнского гнева, чтобы он не падал на Данте и Брайли. И вообще, у нее появилась неприятная тяжесть в желудке. Она просто не осилила бы еще одну чашку кофе. Елена так решительно поставила чашку с чаем на блюдце, что Брайли с Кормином даже поморщились. «Данте — наследник, но это не значит, что ты не должна помогать ему с делами. Тебе следует более ответственно относиться к своим обязанностям, особенно теперь, когда Нексус переживает такие тяжелые времена». «Я очень даже серьезно к ним отношусь. Я ведь ходила на тот сбор средств, разве нет?» «Это на тот, где ты ткнула Дона Жеральди вилкой?» «Я бы не прибегла к этому приему, если бы он не распускал руки. К тому же Данте лучше меня умеет разговаривать с Донами и Доннами». «Снова говорите обо мне у меня за спиной?» В комнату неспешной походкой вошел Данте как будто сестра призвала его с помощью круга заклинаний. «Как всегда!» Данте поцеловал сестер в щеки, но Брайли почему-то нахмурилась. Отец похлопал сына по плечу и ушел улаживать вопросы с купцами. Данте садиться не стал, просто схватил сладкую булочку и налил себе чашку кофе. «Дел полно, надо приступать». «Уверена, ты мог бы потратить пару минут на завтрак» сладким голосом сказала Елена. «Увидимся за обедом!» Данте отсулетовал дымящейся чашкой и вышел из столовой. «Что ж...» Елена постаралась скрыть разочарование. «Он хотя бы несет свою ношу!» А Таисия подумала, «Что сказала бы мать, если бы узнала, что Данте, не оставляет времени, необходимость совмещать обязанности наследника И «Эксперименты с заклинаниями!» В комнате потемнело, в углах собрались тени. Брайли обеспокоенно поглядывала на мать и сестру. Таисия допила кофе и вышла следом за Данте, забрав с собой несколько теней. Она поднялась по одной из винтовых лестниц в вестибюле. Перила поблескивали в свете подсвечников. Интерьер виллы был мрачным, но изысканным. Черный камень и мрамор... Яркая плитка и немного серебра. Над всеми дверными проемами в жилых залах были установлены замковые камни с изображением Луны в ее разных фазах. Таисия взглянула на молодую Луну над кабинетом Данте и вошла внутрь. «Занят, да?» Данте вздрогнул от неожиданности. Окно у него за спиной было завешено тяжелыми синими шторами. На столе перед Данте Лежала раскрытая книга. «Я сколько раз говорил тебе, что перед тем, как войти, надо постучать. Это же твой кабинет, а не спальня. Меня должно волновать то, чем ты здесь занимаешься». Данте хмыкнул и закрыл книгу. «Как поболтала с Ришей?» «Она нервничает, но это можно понять. Ты спросил ее насчет кальцифита?» Таисия часто заморгала. Она совсем забыла снова поднять этот вопрос. Она уже сказала «нет» и все. Ты же ее знаешь. А в свете того, что сейчас происходит, моя настойчивость могла вызвать у нее подозрение. Да, пожалуй. Но я бы очень хотел его заполучить. Тхана не смогла бы проигнорировать такое сильное подношение. Смогла бы. И сможет. Данте. Таисия села на край стола, И скрестила руки на груди. «Ты уверен, что тебе следует продолжать этим заниматься?» «Что тебя беспокоит?» Мягко спросил Данте. «Меня беспокоит, что твои эксперименты могут выйти из-под контроля. То есть я хочу сказать, вдруг ты однажды допустишь промах, и на Вилле появится целая орда духов. Я не допущу. Знаю». Ты не пытаешься овладеть некромантией или чем-нибудь вроде того, но сама эта практика очень опасная, и запретили ее не просто так. Тому была причина, и эта причина — демоны. У Данте дрогнул уголок рта. Ты думаешь, я могу случайно вызвать демона? Нет, но...» Таися вздохнула. Нокс, фамильяр Данте, соскользнул с его запястья, и, переместившись на запястье Таисии, начал дразнить Умбру, пока та не пустилась за ним в погоню по кабинету. «Я не хочу, чтобы ты с ними связывался». Данте встал, обошел стол, присел рядом с сестрой и слегка толкнул ее плечом. «Это на тебя не похоже. Такая искренность меня даже пугает». «А меня пугает твое лицо. Брось, Тая, со мной все будет хорошо». И ты же слышала, Лезара, никто из подозреваемых в связи с заклинателями не будет наказан, пока он не даст на это своего согласия. А тебе это не кажется странным? Видит, Никс, Риша смогла забраться к ней в голову. После всего, что они уже натворили. Может, он хочет дать им второй шанс или как-то изменить? Фердинанту... «Эта идея не особо понравилась», — немного подумав, сказала Таисия. «Фердинанд вообще редко бывает доволен». Лицо Данте стало непривычно суровым. Но даже он понимает, что ему полезно нравиться благочестивым людям. Богослужение в Ваеге всегда было обязательным. Дети узнавали о богах, едва выбравшись из колыбелек. И почитать богиню их мира, Дею было недостаточно». Когда-то людей Вайги благословили все четыре бога, так что каждый из них заслуживал своей молитвы. Их северные соседи в Паритве ценили только данные им деи-элементы. В Западной империи, Азуне, подход был таким же, но из-за многочисленных войн и внутренних конфликтов империя раскололась на части. Азуной правила императрица, ее предшественница — после запечатывания 500 лет назад, публично отреклась от богов. На улицах Нексуса глашатые и мальчишки-газетчики во весь голос повторяли ее знаменитую речь. «Если боги не могут и не смогут нас услышать, тогда у нас не остается выбора, мы тоже отвернемся от них. Теперь мы сами по себе, и это их рук дело». Но Вайга была святым королевством и дома представляли четыре мира. Нексус был портальным городом Витая, особой точкой, в которой уравновешивались все миры. Его называли «сумеречным городом», потому что на сетке космического масштаба он располагался между Ноктусом и Саларой. Фердинанд не стеснялся этим хвастать, а другие земли без колебаний соглашались, что из-за этого Вайга превосходит их все. «Мы не можем продолжать жить в умирающем мире», — спокойно сказал Данте. «Не можем притворяться, будто король лучший из людей и ведет Вайгу к счастливому будущему. Если прилаты и заклинатели ищут выход из этого положения, нам не следует от них отмахиваться». Сомнения Таисии частично рассеялись. Она восхищалась идеалами брата и его желанием увидеть новую ваегу рожденную и старой, костной, которая считала допустимым называть себя святой и так связала себя с благочестием, что ее жители редко покидали базилики. Боги оставили их. Пришло время последовать примеру Азуны и забыть о них навсегда. После крушения трона дома смогут сформировать парламент, как в паритве, который будет представлять народ Ваиги. Таисии нравились эти идеи. Она не хотела быть пешкой в политической игре, как не хотела, чтобы дома продолжали играть друг против друга. Только кровь богов привязывала Таисию к ее дому, и она с радостью вышла бы из системы, которой никогда не хотела принадлежать. Таисия вдруг вспомнила, как Риша говорила, что хочет побеседовать с прилатом, но отец ей запрещает. Верность Риши дому и трону — еще не подвергалась испытанию. Но они с Данте не сомневались в своей правоте. «А если мы спросим его напрямую?» — предложила Таисия. «Кого?» «Лизара? Мы же хотим знать, что он задумал. Так давай встретимся с ним и спросим. Мы — наследники Ластрайдеров. Он не может отказать нам в аудиенции». Данте удивленно посмотрел на сестру. Таисия приготовилась к тому, что он отмахнется от идеи, скажет, что это глупо, а он вместо этого запрокинул голову и рассмеялся. «И почему я сам до этого не додумался? Это же так просто! А если он не захочет дать нам объяснение, это будет признанием в том, что у него есть скрытые мотивы?» У Данте возбужденно заблестели глаза. «Пойдешь со мной?» «Естественно!» Таисия была правой рукой брата. Но не стоит радоваться раньше времени. Возможно, нас ждет разочарование. Сомневаюсь, что человека, посвятившего свою жизнь богам, можно запугать или подкупить. Как знать. Данте вытянул вперед руку, и Нокс тут же устроился у него на ладони. В конце концов, мы с тобой происходим от богов. Это напоминание покоробило Таисию но она не показала вида.